Арсена. 2 июля 1900 года КС-3 приблизился к месту, где должна была состояться встреча с астероидом. Накануне Пайчадзе удалось найти Арсену и произвести наблюдение за ее движением. Электронно-счетные машины в несколько минут произвели сложнейший расчет траектории маленькой планетки и подтвердили, что встреча произойдет сегодня, около 12 часов по московскому времени. Без этих машин подобный расчет потребовал бы несколько месяцев напряженной работы доброго десятка вычислителей. С самого утра белопольские мельников находились на пульте управления, готовясь к ответственному маневру. Посадку космического корабля на астероид еще ни разу никто не производил. В 10 часов весь экипаж был на своих местах. Зайцев, топорков и князев под руководством профессора Баландина, готовились в нужный момент сбросить на Арсену электромагнитные якоря. Пайчадзе, Орлов и Фторов в обсерватории следили за планетой и сообщали на пульт о ее местонахождении. Остальные собрались в резервной рубке и могли по экрану наблюдать за приземлением. КС-3 находился в 157 тысячах километров от намеченной точки встречи когда были включены двигатели для торможения с отрицательным ускорением в 5 метров. Через 1 час 40 минут быстрота полета снизится до 10 километров в секунду и будет немного меньше, чем скорость Арсены. Когда планета догонит звездолёт, он увеличит скорость и в свою очередь догоняя планету, опустится на неё. Таков был план спуска на астероид, составленный еще на Земле. Теперь предстояло осуществить его на практике. Неслышно для экипажа работали могучие двигатели корабля, гася медленно и постепенно его космическую скорость. Только стрелки приборов, да еще появившиеся ощущения тяжести указывали, что торможение происходит. В помещениях, где находились люди, не слышно было ни одного слова. Все молчали, охваченные волнением. Это был не страх. Экипаж верил в знания и опыт командира корабля. А другое, более сильное чувство – благородное волнение исследователей. Нога человека еще никогда не ступала ни на один из астероидов, таящих в себе тайну пятой планеты и её гибели. Посещение людьми Арсены могло приподнять завесу над этой тайной. В молчаливом ожидании медленно текли минуты, Звездолёт, неуклонно замедляя скорость, приближался к цели. А с другой стороны, к той же невидимой точке, с равномерной, веками неизменной скоростью, летела исполинская глыба железа и камня, когда-то давно бывшая частью такой же планеты, как Земля или Марс. И кто знает, может быть, была на этой планете и жизнь, были растения, животные, а, возможно, и разумные существа уничтоженные ужасающей космической катастрофой, причины которой могли навсегда остаться неизвестными. Перед глазами Белопольского и Мельникова на экране пульта была темная бездна с бесчисленными точками немигающих звезд. Где-то между ними ярко освещенное солнцем находилась Арсена, которую еще нельзя было увидеть невооруженным глазом. Через каждые три минуты из обсерватории сообщали расстояние до планеты. Все шло пока нормально. Звездолет и астероид сближались по плану. Но вот Белопольский протянул руку и указал на крохотную звездочку, появившуюся на экране. Наблюдая за ней в течение нескольких минут, Мельников убедился, что ее блеск заметно усиливается. Это была Арсена. Постепенно она сдвигалась к краю экрана, и чтобы следить за ней, пришлось включить боковой экран. Но вскоре планета исчезла из него. Звездолёт летел теперь впереди Арсены. Поворотом газовых рулей Белопольский постепенно изменил направление полёта, и КС-3 лёг на орбиту планеты. Двигатели замолкли, и корабль летел по инерции со скоростью 10 км/с. Солнце очутилось прямо по носу. Пришлось выключить центральный экран. Арсена догоняла корабль и через три минуты должна была оказаться в непосредственной близости к нему. Наступал решительный момент. Мельников длительным звонком предупредил экипаж. Как только на экране показался неровный, ломаный край астероида, включили на малую мощность один из двигателей. Звездолет полетел чуть быстрее, заметно приближаясь к поверхности Арсены. Подход к планете был осуществлен блестяще, со свойственной Белопольскому математической точностью. Теперь нужно было также точно совершить спуск. Глядя на каменный хаос, находившийся под ними, Мельников и Белопольский вспомнили первую случайную встречу с астероидом 8 лет тому назад. Арсена промелькнула тогда мимо окон КС-2 на таком же почти расстоянии. И вот уже весь экран заполнила громада астероида. Мельников разглядел ровную площадку на одной из скал, достаточно большую, чтобы на ней мог поместиться корабль. Очевидно, и Белопольский увидел ее. Он быстро нажимал кнопки управления двигателя и поворачивал ручки газовых рулей. Каждую секунду могло произойти столкновение с многочисленными вершинами острых пиков. До боли, сжав зубы, Белопольский впился взглядом в экран. Профессор Баландин всматривался через оптическую систему в медленно плывущую внизу панораму скал, пропастей и узких бездонных трещин. Он не видел ни одного места, на которое мог бы опуститься корабль длиной в 150 метров. А вместе с тем по движению корабля чувствовал, что командир нашел такое место. Высота полета неуклонно уменьшалась. В нескольких шагах, готовые сбросить якоря и дать в них ток, застыли у своих аппаратов топорков, зайцев и князев. Могло показаться странным, что звездолёт находясь так близко от Земли, не падает на нее. Но КС-3 летел с огромной скоростью, и пока ни одна из его частей не коснулась планеты. Его движение оставалось независимым от нее. Правда, действовало тяготение между Арсеной и кораблем, но оно было слабо и не мешало маневрированию. В ту самую секунду, когда Баландин заметил, наконец, ровную площадку среди утесов, раздался резкий, отрывистый звонок сигнала. Три кнопки были нажаты одновременно, и сжатый воздух силой выбросил из корабля три якоря, которые, разматывая за собой толстые тросы помчались вниз. Членам экипажа невольно казалось, что Арсена находится внизу, но ее на равных основаниях можно было считать и наверху. По команде Баландина был включен ток, и мгновенно возникшая сила электромагнитов плотно прижала якоря к грунту. Корабль медленно опустился под действием собственной тяжести. Как только КС-3 неподвижно замер на площадке, образованной на одной из скал капризом природы, Экипаж стал готовиться к выходу. Группа состояла из шести человек. Мельникова, Баландина, Романова, Второго с неизменным киноаппаратом, Топоркова с радиоприборами для геологической разведки и Коржевского. Остальные пока оставались на корабле. Планета представляла собой хаос скал, и воспользоваться вездеходом не было никакой возможности. Под черным небом, Усеянным звёздами всюду, куда не обращался взгляд, были острые изломанные выступы, чернели глубокие ущелья, зияли пропасти, отвесно вздымались изрезанные трещинами склоны серостальных утесов. Освещённые солнцем места казались белыми, в тени был густой мрак. Никаких полутеней, как и следовало ожидать в этом мире, лишённом и намёка на атмосферу. Контрасты белого и черного цвета резали глаз четкой определенностью границ. Суровой красотой веяло от этой картины мертвого покоя. Участники экспедиции одевались с помощью товарищей в пустолазные костюмы. Они были сделаны из плотного гибкого материала, покрытого металлическими пластинками, и представляли собой одно целое, исключая шлема, который надевался отдельно, как у водолазов. В очень толстые подошвы были вделаны сильные электромагниты, соединенные проводами, идущими внутри костюма, с аккумуляторной батареей из полупроводниковых элементов, помещавшейся вместе с баллонами сжатого кислорода и приемно-передающей радиостанции на спинном ранце. На груди был расположен маленький щиток управления, а на шлемах – небольшой прожектор. Под эти костюмы звездоплаватели надели астронавта-кожу. Так называли упругое трико, надевавшееся прямо на тело и закрывавшая голову, оставляя свободным только лицо. Трико было сделано из особой, сильно сжимающейся, непроницаемой для воздуха ткани, которая равномерно давила на всю кожу тела, заменяя этим обычное атмосферное давление, необходимое для человека. В случае повреждения пустолазного костюма Астронавта кожа предохраняла тело от разрыва внутренним давлением. Единственным незащищённым местом оставалось лицо. Но тут уж ничего нельзя было сделать. Приходилось полагаться на исключительную прочность стёкол шлема. На земле пустолазный костюм был очень тяжёл, но здесь он почти ничего не весил. Сила тяжести на Арсене была ничтожной. Миниатюрный микрофон и такой же динамик, вмонтированные внутрь шлема, давали возможность пустолазам говорить друг с другом и с кораблем на очень большом расстоянии. Белопольский лично проверил костюм каждого и разрешил выход. Один за другим все шестеро прошли в выходную камеру. Закрылась внутренняя дверь и насосы быстро удалили воздух. Каждый доложил Мельникову, что подача кислорода в шлем идет нормально. Тогда он нажал кнопку. В четырех метрах под ними была девственная почва, на которую никогда не ступала ничья нога. «Борис Николаевич», — обратился к Мельникову Баландин, «вам принадлежит право первым ступить на планету. Вы самый старый звездоплаватель среди нас». Мельников подошел к краю двери. Василий Романов ожидал, что будет установлена лестница, но, к его удивлению, заместитель начальника экспедиции просто сделал шаг в пустое пространство. Его огромная в костюме фигура стала медленно опускаться. Прошло не меньше 14 секунд, пока это странное падение окончилось. Молодой геолог вспомнил лекцию Орлова о Барсене и понял, в чем дело. Притяжение планеты было так мало, что Мельников падал с ускорением всего 36 миллиметров в секунду. Вторым прыгнул второв. Он торопился заснять на пленку выход из корабля. Затем на Арсену спустились и все остальные. Стоять тут было очень трудно. При малейшем движении люди теряли чувство равновесия и качались в пустоте, словно здесь бушевал сильнейший вихрь. Они поспешили включить ток в подошвы. Железистая почва планеты хорошо притягивалась электромагнитами, и люди обрели устойчивость. Чтобы сделать шаг, приходилось даже напрягать мускулы ног. Опасность взлететь высоко вверх при неосторожном движении больше не угрожала. Согласно ранее разработанному плану, разбились на две партии. Профессор Баландин, романов и топарков занялись установкой аппаратов для радиогеоразведки. В их задачу входило определение состава внутренних пород планеты. Мельников, Коржевский и Фторов должны были произвести рекогносцировку местности. Едва они отошли от корабля, как прямо перед ними в трех шагах беззвучно ударился о скалу метеорит. Вспышка огня отметила место его падения. Все трое невольно остановились. Одна и та же мысль мелькнула у всех. А если бы метеорит попал в кого-нибудь? Радиопрожекторы звездолета были выключены. При неподвижном положении корабля они были совершенно бесполезны. Избежать встречи с метеоритом, даже зная, что он приближается к Арсене, было невозможно. «Пошли дальше», — сказал Мельников. На краю площадки, круто обрываясь вниз, чернела глубокая пропасть. Противоположный край находился в ста метрах. Обойти ее было негде. Пропасть тянулась, насколько хватал глаз, теряясь вдали в нагромождениях скал. «Придется идти в другую сторону», — сказал Коржевский. «Выключить магниты», — приказал Мельников. «Прыгать, как будто ширина один метр. На той стороне сразу включить магниты обратно. «Я прыгаю первым». «Одну секунду», — сказал Фторов. «Ваш прыжок надо заснять». Мельников повернул ручку на щитке, выключая ток. И, присев, прыгнул вперед. Его тело взвилось над пропастью и перелетело через нее с непостижимой легкостью. Затаив дыхание, Коржевский и Фторов увидели, как на той стороне Мельников ударился о скалу и медленно скользнул по ней на ровное место. Они ясно слышали его прерывистое дыхание. «Сильно ударились?» – спросил Фторов. «Да, очень сильно», – ответил Мельников. «Даже в голове звенит. Прыжок был слишком резким. Прыгайте совсем слабо. По земному на один шаг». «Осторожнее», – раздался в их шлемах голос Белопольского. «Борис Николаевич». «Может быть, вам лучше вернуться на звездолёт «Нет», — ответил Мельников. «Я не пострадал. Впредь буду осторожнее». «Ну, что же вы?» Обратился он к своим спутникам, видя, что они не двигаются с места. «Страшновато», — сказал Коржевский. Было психологически трудно решиться на подобный прыжок. Дно гигантской пропасти находилось неведомо где. Казалось немыслимым, что, сделав легкое усилие, можно перепрыгнуть стометровое расстояние. Сознание, привыкшее к земным масштабам, отказывалось верить тому, что только что видели глаза. «Смелее!» – услышал Коржевский голос Пайчадзе. Биологу стало стыдно. Товарищи на корабле видят, что он боится. Он отступил на шаг и прыгнул изо всех сил. «Что вы делаете?» – раздался крик второго. Но было уже поздно. Коржевский, как камень, выпущенный из прощи, летел через бездну. На размышлении не было времени. Мельников сделал первое, что пришло ему в голову. Подпрыгнул и поймал товарища на лету. Коржевский почти ничего не весил, но и Мельников весил не больше. Удар получился сильный. Оба отлетели назад и, упав, покатились по земле. «Я же вам сказал!» — воскликнул Мельников, поднимаясь на ноги. «Прыгайте на один шаг, а вы...» Он вспомнил свой собственный прыжок и закончил уже другим тоном. «Надо слушать, что говорят». «Извините», — робко сказал Коржевский. «Я постараюсь не повторять такого промаха». «Вы сильно ударились из-за меня!» «Прыгайте, Фторов!» – крикнул Мельников. От пережитого волнения он забыл, что кричать ни к чему. Радиоустановки в их шлемах и так работали достаточно хорошо. Прыжок инженера оказался гораздо удачнее, чем его товарищей. Он мягко опустился рядом с Мельниковым. «У меня сердце замерло, когда вы прыгнули», – сказал второв «Хорошо, что Борис Николаевич догадался перехватить вас. Вы могли бы разбить стекла шлема». «Я тоже подвергся этой опасности», — миролюбиво сказал Мельников. «Пошли дальше». Но идти, собственно, было некуда. Со всех сторон вздымались почти отвесные скалы. Мельников измерил взглядом их высоту. «Метров шестьдесят», — сказал он. На Луне я быстро научился соизмерять силы с расстоянием. Тут требуется известное воображение. Надо представить себе, что высота меньше во столько раз, во сколько меньше сила тяжести. 60 метров на Арсене – это то же самое, что четверть метра на Земле. На всякий случай возьмем чуть больше. Он присел и подпрыгнул. Эффект получился совершенно непредвиденный. Мельников взлетел вдвое выше, чем следовало. На мгновение он повис на 100-метровой высоте, а потом медленно стал падать на вершину утеса. Он видел внизу широкую панораму скал Арсены, ограниченную до странности близким горизонтом. А прямо под собой крохотные фигурки своих спутников. Казалось, совсем рядом с ними ослепительно блестела под лучами солнца крыша звездолета. Скорость падения постепенно возрастала. Мельников с тревогой думал, попадет ли он на вершину утеса. На земле он давно бы разбился. Он падал уже секунд десять, но все еще находился на большой высоте. В шлеме раздавались взволнованные голоса товарищей, следивших за его полетом. «По-моему, он опустится на самый край вершины», – услышал Мельников голос Баландина. «Я тоже так думаю», — ответил ему Белопольский. «Насколько можно судить по экрану, Борису Николаевичу придется падать метров пятьдесят-шестьдесят. Это займет около минуты». «А он не разобьется?» — спросил второв «Нет. Скорость в конце падения будет не больше двух метров в секунду». А если он промахнется и не попадет на вершину? И тогда не страшно, ответил сам Мельников. Но я уже на месте. Действительно, как раз в этот момент он опустился на самый край утеса и поспешил включить ток в подошвы чтобы закрепиться. Здесь была сравнительно большая ровная площадка. За ней тянулся пологий склон. И дальше снова виднелась широкая пропасть. «Арсена мало пригодна для прогулок», сказал Мельников, поделившись с товарищами своими наблюдениями. Коржевский и второв присоединились к нему. Они учли опыт Мельникова и перепрыгнули всего на несколько метров. «Сплошная фантастика», заметил Коржевский. Вторую пропасть преодолели уже легко и уверенно. Мускулы приспособились к необычайным условиям.